— спросил Николай Иванович Капитона Васильевича. «А, вот тут для вас может быть интересно, нежели хотите попытать счастье. Тут игра в лошадки и в железную дорогу». «Как игра в лошадки?» — воскликнул Конурин. «Очень просто». По это называется «Рен» — «Скачки». Ну, а наши русские зовут игрой в лошадки. Вот, посмотрите, два франка поставишь — 14 можешь взять. «Рулетка?» — спросили все вдруг. Конурин и супруги Ивановы. «Нет, не рулетка. Настоящая рулетка в Монте-Карло, а здесь на манер этого».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 «В рулетке меньше пяти франков ставки нет, а здесь, в игре в лошадке, два франка ставка, а в железную дорогу так даже и последний франк принимают. Колоди и будь счастлив, кроме осетра и стерлиди, рассказывала капитона Васильевич, подводя к столу. На круглом зеленом столе, огороженном перилами, вертелись восемь металлических лошанок с такими же жокеями, прикрепленные к стержню посередине, и приводились в движение особым механизмом. Механизм каждый раз заводил находившийся при столе крупье с закрученными усами. Другой крупье, гладко бритый, с красным носом, обходил с чашечкой, стоящую вокруг публику, и продавал билеты с номерами лошадей, и взимал по два франка с каждого взявшего билета. «Вот так штука!» — произнес Конурин.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 Механизм заведен. Лошадки побежали, обгоняя одна другую. Конурин и супруги Ивановы внимательно следили за бегом. «Вот лошадки остановились!» «Сет!» — воскликнул усатый крупье. «Это что же обозначат?» — задал вопрос Конурин капитону Васильевичу. «Седьмой номер выиграл!» Лошадь под номером седьмым первая пришла. — О, я! — А вы проиграли со своим четвертым номером. Конурин сделал гримасу и привстал. — Вот тебе и здравствуй. На два французских четвертака уж умыли купца, — проговорил он. — Что же теперь делать? — Отходить прочь. «Или вынимать еще два франка и отыгрываться». «Надо попробовать отыграться, была не была. Будто четыре рюмки водки выпил. Вот еще два франка». «Мусью, как вас? Эй, красный нос, давай сюда еще билет». Поманил к себе Канурин Крупье с красным носом. Лошадки опять забегали и остановились. «Като!» Объявил опять усатый Крупье. Четвертый номер выиграл, перевел капитан Васильевич. А у вас, земляк, какой номер? Фу ты, чтоб тебе провалиться, а у меня пятый. На четыре четвертака умыл купца. Надо еще попробовать. Не пропадать же моим четырем четвертакам. Красный нос, комензи еще билет. Конурин проиграл и в этот раз. «Что же это такое? Опять проигрыш!» — восклицал он. «На шесть четвертаков уж мне полушубок вычистили». «Ловко! Не так нельзя уставить надо утыгрываться. Весь полк переморю, а добьюсь, что за болезнь». «Билет, мусию, поворачивайся». «Да нельзя ли разменять золотой?» «А вот та дама с челкой на лбу два раза подряд по четырнадцати франков выиграла».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 ху ты, пропасть! У меня третий номер, а выигрывает второй. Восьми четвертаков уж нет, но нельзя отставать. Не бросать же им зря деньги, мусью Геббензи. Да что вы по-немецки-то? Здесь ведь французы. Поймет, на свинячьим поймет, коли видит, что деньги можно взять. Опять проигрыш? Ну что же это такое?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 «Но все-таки я для себя и отдельный билет возьму». «А дамам положительно счастье», — говорила Глафира Семеновна. «Вот сейчас и другая дама взяла 14 франков. На два франка 14 франков. Что ж ведь это? 12 франков барыша. Это совсем хорошо. Я, Николай Иванович, тоже хочу попробовать сыграть. Ежели здесь такое счастье дамам...»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 Положительно, здесь карманная выгрузка и больше ничего. Просто дураков ищут. Поддакнул ей тот и примавил Погоди, вот на пробу и я возьму себе билет. Мусью, мусью, анкор-белье! — крикнул он крупье. Лошадки завертелись и остановились. Вит! — раздался возглас у стола.